Беда не в масонах, а в том, что есть истинные масоны и ложные. Ведь кто такие вольные каменщики? Это добрые разумные люди, которые в начале нашего просвещенного столетия задались высокой целью перестроить общественное здание. В нынешнем своем виде сия постройка является собой не то тюрьму, не то свинарник. Масоны же мечтают возвести прекрасный и благородный храм, где будут править братская любовь и милосердие. Истинные братья-каменщики, те, кто понимает, что храм нужно прежде построить в своей душе, и только после этого он может принять вид вещественности. Но, разумеется, сыскалось немало ретивцев и суеумцев, которые устроили собственное объединение, по примеру масонских, преследуя совсем иные цели. Какие? Гнусаво спросил Витя, вытирая рукавом мокрые щеки. Власть, коротко ответил Фандорин. «Барон Рейхель, достойнейший из русских каменщиков, говорил, «Всякое масонство, имеющее политические виды, есть ложное. Яснее не скажешь». Они вошли в библиотеку, которая выглядела так, будто там недавно дрались или дебоширили. На полу валялись предметы одежды, в том числе неожиданные, вроде красной ленты или шелкового чулка. Пюпитер для чтения упал, книги рассыпались». Конопе отъехала от стены и от оттопырив подломившуюся ножку. Мить вопросительно взглянул на Фондорина, но тот беспорядка то ли не заметил, то ли ищел недостойным внимания. Ленту и чулок сунул в карман. Абул второй башмак поднял из глобуса жилет с кресла -комзол, все это время продолжая рассказывать. Полночная звезда, куда входили Мирон Любавин и хозяин сего дома, почиталась ложа серьезной, туда дураков и бездельников не принимали. По слухам, к звезде принадлежал и сам наследник. А поскольку его высочество числился при дворе в прокаженных, слишком явные чистолюбцы держались от полуночников подальше. Дальнейшего хода событий я не знаю, поскольку сделался лесным отшельником. Однако угадать их нетрудно. Данила стал завязывать галстук, но без зеркала у него не выходило. Узел то получался кривой, то вовсе расползался. Полагаю, что твой ненавистник и главный враг состоял в полночной звезде на одной из высших должностей, дававших доступ к полному членскому списку. Был мастером, приором или генеральным визитатором. Одновременно он являлся и братом ордена сатанофагов, наитаинственнейшего из всех. Когда прежний великий маг решил назначить своим преемником метастазио, А осия аттестует покойника не слишком лесным образом. Дальновидный итальянец стал привлекать в сатаноборцы самых дельных из числа полуношников, тем более, что в ту пору ложь как раз должна была прекратить свое существование. Сатаноборцы же, придерживавшиеся особой конспиративности, и потому широкому кругу масонов неизвестные, само распускаться не стали наоборот. Пополнили свои ряды за счет людей, подобных Долгорукому и Любавину. «Я все ж не понимаю, что такое эти сатанофаги? Из всех ложных масонов они самые ложные, потому что проповедуют беспощадность в войне с дьяволом и его приспешниками». «Разве это плохо?» — удивился Митя. «Чего ж хорошего, если не давать пощады? Где нет милосердия и бьют наотмашь без разбору, там дьяволу раздолье». Не успеет беспощадный борец со злом опомниться, а уж оно на его сторону переметнулось и, знай, подгоняет. «Бей, бей, не жалей!» Изучая историю, я пришел к печальному открытию. Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующему у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж эта штука — война! Хорошего от нее не жди. Фандорин сдернул галстук, бросил на пол, решил остаться с открытым воротом. Это ладно, для меня другое загадка. Отчего многие умники так любят лишать себя свободы, добровольно подчиняясь силе, которую почитают за высшую. Воздвигнет таки Мирон Любавен себе башка. Сам же уверует в его непогрешимости и ради великой цели готов, отнюдь не сомневаясь бросить под лед сына своего старинного приятеля. А резонное оправдание всего чудовищного зверства ⁇ не весь кем писанная бумажка с знаком усекновения.